Глава 21. Легендарно. Знак Чешуи один из трех легендарных арканов, которые дарили способность превращаться в дракона размеренно говорил Денфорд. Впрочем, возможно, лишь в сказательном смысле: крылья даруют полет, сердце едва заметно замялся, смысл жизни, а чешуя. Практически полную неуязвимость в бою и в повседневности. «Хотя...» — он прищурил черные глаза и посмотрел на меня. «А, Вивианна, ты ведь побывала в лекарне? Как так?» «Обморожение», — пояснила я. «Видимо, холод — слабое место», — задумчиво покивал профессор. «Любопытно. А ты испытывала пределы своей чешуи? Проверяла, какой силы удар она может выдержать?» «Не проверяла. И Эла этого не допустит», — встрял Иней. «Я лично тоже против», — высказался Ронни. «Конечно, такая информация имеет важную научную ценность. Он глянул на меня, как будто колеблясь. Но все же не стоит рисковать жизнью Вивианны». «Что за аркан такой?» — сказал глаз, обернувшись. «Дай хоть взглянуть». «Если уж она нам не дает, то тебе тем более», — буркнул Иней. «Профессор Дэнфорд». Но вдруг эти арканы реально превращали человека в дракона? Вон парни умеют отращивать хвосты и когти. Почему бы не отрастить целого ящера? «Ох, как это было бы круто!» — мечтательно выдохнул Рони. «Точно мы этого не узнаем, пока не появится человек, который соберет все три знака», — ответил Дэнфорд. «Но они есть лишь по отдельности». «Все же странно, что легендарный аркан достался девчонке». Завистливо прошептали с задних рядов, но профессор расслышал. «Ничего странного», — отрезал он. «Для драконьей крови пол не имеет значения. Есть теория, что один из легендарных королей драконов был женщиной — Аркутан. Его или ее рисовали с длинными красными волосами, а тело изображали довольно изящным. Красноперы считают этого короля своим предком». У них издревле ценится рыжий цвет волос, как знак особого благословения. Все снова посмотрели на меня. «Что?» — недовольно спросила я. «Как будто я одна рыжая». «Авивианна, прости за досужее любопытство», — начал профессор. «Я не нашел информации в твоих документах. Ты не знаешь, кто твой отец?» Я пожала плечами. Мать говорила о нем с неохотой, какой-то рыжий дозорный, случайно заехавший в наш городок. Быстрая бурная связь, и вот она я. Иногда знаки передаются по наследству, пояснил профессор свой интерес. Вот как у Яниса из левого гнезда. В их семье все со щитами. А у нас с когтями, — подтвердил коготь. В нашей семье пламя, — сказала Берта. Правда, у меня всего лишь искра. А я не знаю, кто мой папаша, — признался Иней. Видимо, тоже какой-то отморозок прокомментировал глаз. Иней вскочил. Ронни схватил его за рубашку, пытаясь удержать. Профессор оказался между рядами парт. Все загалдели, требуя то ли драки, то ли извинений, а я механически нарисовала на листочке знак чешуи. Раньше я подумывала о том, чтобы найти отца, но не всерьез. Я даже имени его не знала. Маме он назвался Риком, и это мог быть и Эрик, и Ричард, и Фредерик. Но если он был обладателем чешуи, То круг резко сужался. Она успокоились, прикрикнул профессор Денфорд. Вы же элита нашей страны, избранные, не побоюсь этого слова. А такими тупыми вспышками агрессии вы только раскачиваете лодку. Какую еще лодку? нахмурился коготь, и профессор тяжко вздохнул. Я говорю о самоконтроле, терпеливо пояснил он. Сейчас мы наглядно видим полное его отсутствие. Да я бы влепил ему пару за трещины только! возмутился Иней. Все под контролем. Драконья кровь слишком легко поддается соблазнам, покачал головой Дэнфорд. Так и есть. Вчера на балконе я поддалась. Если бы Элай решил зайти дальше, я бы не смогла отказать. Стыдно признаться, но в глубине души я винила маму в том, что она оказалась такой слабой, что отдалась практически незнакомцу. Теперь я ее понимала. Если ее целовали так же страстно и нежно, то не было никаких шансов устоять. А ведь Драхас, несмотря на некую запущенность, отличное место для молодняка, — продолжал профессор. Минимум искушений. «Угу, на всю крепость три девки», — угрюмо произнесли с задних рядов. «И жратвы вкусной нет», — подхватил один из толстяков братьев. «Да и алчность не потешишь», — добавил хвост. На нашу стипендию только и погулять раз в месяц в Айдане. Тем не менее, вы умудряетесь давать порокам слабину, припечатал профессор. Достаем листочки. Опять! Заныли все хором. Сочинение на тему, как важно держать в узде внутреннего дракона. Денфорд обвел аудиторию взглядом. А кто плохо напишет, на кухню на три дня. Да за что? Вновь взвыли парни. Чтобы вы понимали. «Все имеет последствия», — закончил он. После урока я подошла к кафедре и помялась ноги на ногу, набираясь решимости. «Тебе надо в Королевский архив», — сказал профессор Денфорд, хотя я даже не успела спросить. «Там ведут учет всех драконокровных с указанием знака». «Но, Вивианна, у твоего отца вовсе не обязательно чешуя. Знак определяется личностью. Наследственность знака скорее совокупность предрасположенностей». «Понятно», — ответила я. «А вы, случайно, не знаете кого-нибудь с чешуёй? Ты первая». «И про сердце я не совсем поняла», — продолжила я. «Вы сказали, оно дает смысл». Профессор вздохнул, оперся на кафедру. «Сердце дракона называют знаком истинной любви», — нехотя ответил он. «Драконы создают пару на всю жизнь». «А какие у него способности?» «Честно?» — усмехнулся Денфорд. «Никаких». В книгах пишут, что это дает возможность понять саму сущность любимого человека. Но я и до инициации знал, какая она необыкновенная. «Наверное, вам обидно», — предположила я. «Раз ничего не изменилось, терпеть боль инициации, я бы не променял этот знак ни на какой другой», — ответил он. «Так она, по крайней мере, не может прогнать меня прочь». Профессор не называл имени, но и так была ясна, о ком речь. «Хильда! Вот кто его истинная любовь!» «Выходит, ваша любовь невзаимна?» — ахнула я. Профессор как будто помрачнел. Впрочем, он всегда выглядел мрачным в своем черном сюртуке. «Это не важно, отрезал он. «Считается, что сердце дракона также дарует справедливость, терпение, смелость и все такое. У тебя, кажется, тренировка сейчас?» Я поняла намек и, попрощавшись, ушла. Профессора Денфорда было немного жаль. «Что же Хильда не даст ему шанс, раз уж она для него одна единственная? Прямо как я для Элая. Может, ее тоже тяготит обреченность?» «Я знаю еще одного человека с чешуей», сказала Берта, встретив меня в коридоре. «Расскажи», — попросила я, взяв ее под руку. Элая обошел всю крепость, но Ингрид так и не нашел. Заглянул даже к капитану. «Нет, не заходила», — ответил тот. «И по поводу перевода впервые слышу». «Совсем плохо?» «Совсем», — не стал утаивать Илай. «Все еще хуже, чем было. Она жжет себя». «Зачем?» — искренне изумился Освальд. Сказала, тренировалась. Отрывисто бросила Илай. Хотела склонить меня к близости. Признаваться в этом было неприятно. Все равно, что трясти нижним бельем. Но лучше так, чем потом Ингрид скажет, что это он ее опалил. А Ингрид, похоже, поставила перед собой задачу, а счастливить в Драхасе всех», — хохотнул Освальд. «Без исключений. Она прям сорока из детской считалочки. Этому дала, этому дала». «Она пропала», — Перебила Войлай. «Вещи на месте, но ее нигде нет». «Ушла в самоволку?» Нахмурив рыжие брови, переспросил капитан. «Как явится, ко мне отправь. Уж я и устрою выволочку. Если настаиваешь, переведу к Янису. У них как раз ни одной дамы». «Спасибо». От души поблагодарила Лай. Я могу взять взамен любого. Разберемся, кивнул Освальд. Так-то у тебя и своих дел хватает. Как успехи? Все по плану, коротко ответила Лай. Он собирался вскоре слетать с Виф на заставу, познакомить их с Вересом. Пусть увидит, что у опального принца появилась девушка. Это поможет привлечь новых сторонников. Удачи, благодушно пожелал Освальд. Держи в курсе. Элай точно не собирался этого делать, но кивнул и ушел из душных капитанских покоев. «Где же носит Ингрид? И чего еще от нее ждать?» В драконятнике густо воняло рыба и любимой мазью лекаря. Элай направился сразу к Сильве, но дымок ревниво сунулся следом, толкая в плечо здоровенной башкой. Серебристая драконица была в стойле. Значит, Ингрид никуда не летала или, по крайней мере, вернулась. Почесавшую дымку, который требовал ласки, Элай вгляделся в полумрак стойла, а после, ругаясь сквозь зубы, быстро вошел внутрь. Сильва стояла в самом конце загона, вытянув длинную шею и неудобно вывернув голову, плотно привязанную к кольцу. Длинную пасть обхватывали тугие ремни намордника, и драконица не могла даже рычать, только хрипло дышала, косясь на Элая с глазом. «Сейчас, сейчас». Бормотал он, распутывая ремень, который тянулся из верхнего кольца к столбику, вбитому в камни. Потерпимое хорошее. Плюнув на узлы, рубанул рукой, призвав знак меча, и ремень порвался, как лента. Сильва уронила голову, придавив плечи Элая. Едва устояв на ногах, он принялся за намордник. Аккуратно расстегнул тугие застежки одну за другой. Погладил чувствительное местечко у глаза, где чешуя переходила в тонкую, почти нежную кожу. — тихо ворковала Элай, снимая намордник и пытаясь успокоить драконицу. Уруру, все же Сильва не была его драконом и могла отреагировать агрессивно. Но освободившись, она развернула шею к поилке и нетерпеливо погрузила в нее морду, захлебываясь от жажды. Повесив намордник на крюк, Элай задумчиво погладил чешуйчатый бок. Дымок, которого давным-давно не привязывали, просунул у любопытного башку в загон и вопросительно дыхнул, обдав лицо горячими слюнями. Дернув ноздрями, развернулся к Сильве. Снова принюхался. Даже не думай, укорил дракона Элай. Она еще маленькая. Но дымок зарычал, и Элай, научившийся различать интонации, посмотрел на Сильву внимательнее. Повел рукой к факелу, укрепленному в стене, и тот вспыхнул, разгоняя густые тени. На серебристой чешуе была кровь. Над бедром, в том месте, где оно сочленялось с телом. Сильва все пила, жадно и торопливо, и Элай воспользовался моментом, чтобы осмотреть рану. Не такой уж глубокий порез, за пару дней заживет. Но где она его получила? Напившись, Сильва ухватила крупную рыбину, дожидавшуюся своего часа с завтрака, и заурчала, впиваясь зубами в сочную плоть. Элай благоразумно отошел. Допустим, ее ранили красноперые. Днем они вылетают редко, уже очень заметно издалека. Но Ингрид могла нарваться на разведчиков или же сама с дуру залетела на их территорию. Вдруг ее взяли в плен? Но кто бы тогда привязал Сильву? В идее стоило, Элай расспросил работников драконятника, но толком не добился ответов. Не вылетала, не видели, не привязывали. Плохо. С утра Ингрид выглядела совершенно невменяемой, а ее пошлое предложение не вызывало ничего, кроме неловкой годливости. Но хуже всего было ощущение надвигающейся беды. Вспыхивали искры на кончиках пальцев. Холодил бок знак меча, предвещая близкую угрозу. Угостив дымка дополнительной рыбиной, Элай направился назад в крепость. Теория закончилась. Студенты уже расходились, и тревога слегка унялась, когда он увидел Вив. Она увлеченно беседовала с Бертой, целая и невредимая, и такая хорошенькая, что у него на миг перехватило дыхание. Элай подошел, и Берта будто запнулась. «В общем, ты поняла», — закончила она, выразительно глянув поверх плеча Вив. «Это дополнительное свойство чешуи, о котором не пишут в книгах». «О чем не пишут?» — с любопытством переспросила Элай. Вив повернулась к нему и вспыхнула румянцем. «Ни о чем. Быстро соврала она. Спасибо, Берта, повернулась к девушке. Увидимся. Ага, протянула та, улыбнувшись. Айлай взял Вив за руку и повел по коридору. Значит, у тебя от меня секреты, уточнил он. А ты будто открытая книга, съехидничала она. Перед тобой, да, ответила Лай. Хочешь спросить о чем-то? Вив помолчала, шагая рядом, будто выбирая, что узнать в первую очередь. «Как ты собираешься вернуть право на трон?» — спросила она, понизив голос. «Сперва мирным способом», — ответил он. Чезарь Мореско обещал поговорить с отцом, и Элай не терял надежды на благоприятный исход. Но и вести Вивианну прямиком во дворец и демонстрировать, что старший наследник несправедливо признан негодным, он не собирался. Слишком опасно. Да и сперва надо заручиться ее согласием на продолжение династии. Не получится миром. «Революция», — закончила Лай. «Кстати, слетаешь со мной в дозор? Я бы хотел кое с кем тебя познакомить». «Да», — легко согласилась Вивианна, повернувшись к нему, и рыжий кудрявый хвост взметнулся. «Мне бы хотелось побывать в настоящем дозоре. Когда полетим? Сегодня?» Лай замедлил шаг, оглянулся, притянул ее ближе и поцеловал, чувствуя себя как Сильва, дорвавшаяся до поилки. Он хотел ее так сильно, так невыносимо. Прикасаться, гладить, целовать. «Элай!» — выдохнула Вив, упершись ему ладонями в грудь. «Вдруг кто-то увидит!» «И что?» — пожал он плечами. «Я целую свою девушку. Что тут такого?» Вновь взяв ее за руку, повернул к выходу. Они дошли до дверей, спустились по лестнице, и Элай спрятал довольную улыбку. Вив не стала спорить и возражать. «Она...» Его девушка. Мы полетели в дозор сразу же, сели на дымка и в небо. «Там мой друг служит», — сказала Элай. Мы учились с ним вместе. «В столичной военке?» — спросила я. Элай принялся рассказывать про военную академию, а я все не могла перестать думать о том, что узнала от Берты. Это случилось лет сорок, а то и пятьдесят назад. Старая сплетня, которую уже почти позабыли. У какого-то мелкого аристократа была дочь. Имелись еще сыновья. Все они прошли инициацию драконьей кровью, и каждый нашел свой дар. Сильная кровь, старый род, хоть и обедневший со временем. Вроде бы отец семейства даже пытался уберечь дочь от инициации. Тем более, что она была помолвлена с выгодным женихом. Старым, во всех смыслах, другом отца, которому тот задолжал немало денег. Но закон для кровников одинаков. Дочь отправилась за драконьим даром и получила чешую. Втайне я надеялась, что Берта расскажет про какого-нибудь мужчину, желательно рыжего. Но героиней истории была девушка, сейчас уже верно старушка. Легендарный аркан на ее теле стал лишь пикантным дополнением к смазливому личику. Свадьба состоялась. Однако вскоре незадачливый муж вернул деву домой нетронутой потому что драконы создают пару лишь с тем, кому тянется сердце. А девушка не любила своего новоприобретенного мужа. Отец рвал и металл, пытался наказать непослушную дочь, но ни ремни, ни плетки не причиняли вреда, брак расторгли. После ее пытались сосватать еще раз, и вновь неудача. Аркан не подпускал к ней мужчину, хотя тот вроде всем был хороший, положением и достатком но чешуя не позволяла ему прикоснуться к невесте. Этот союз распался еще на начальном этапе, когда жених попытался поцеловать невесту, а его отшвырнула в стену. Прямо как Инея, когда тот ко мне лез. И как Тириана. Потом дама с чешуей, изрядно засидевшись в девках, влюбилась. В какого-то бастарда. Моложе ее, без скала и двора. Да и знак какой-то банальный. Коготь ли, клык, а может и хвост. Забылась. Родители не пришли в восторг от потенциального зятя, порешив, что пусть уж нерадивая дочь остается в отчим доме. Вот только она залетела. Парня, милого ее сердцу, чешуя не оттолкнула и позволила абсолютно все. Строгому отцу ничего не оставалось, как отвезти дочь под венец, а счастливый избранник охотно взял ее в жены. Как они дальше жили, неизвестно. Берта предположила, что хорошо, раз уж про них не говорили в свете. Там больше принято злословить и сплетничать, а если все счастливы, толку болтать. Скука. Она едва вспомнила фамилию девушки с чешуёй. То ли ворец, то ли норец. И сейчас я боролась с искушением спросить у Элая, знает ли он такую семью. Вдруг знает и вспомнит старую сплетню. И поймет, что дракон внутри меня выбрал пару. Дымок неспешно летел вдоль горной гряды. Внизу простиралась долина, и складки рельефа оказались скомканной простыней, над которой пуховым одеялом повисло курчавое облако. Я запрокинула голову на плечо Элая, разглядывая того, кого выбрала драконья кровь. Ветер трепал его темные волосы, в глазах тлело теплое пламя. Элай склонился и поцеловал меня, и этот поцелуй между небом и землей был таким нежным, что я словно сама воспарила. Драконы создают одну пару на всю жизнь. Люди нет. Бывает иначе. Сходятся, расходятся, встречают других. Что, если Элай единственный для меня?» «Вив», — сказал он, оторвавшись от моих губ. «Такое дело...» «Ингрид пропала. Я ее видел с утра, и она как будто сошла с ума». «Вот как?» — пробормотала я, пытаясь понять, к чему он. «Я беспокоюсь за тебя» пояснил Элай, ласково убрав кудряшку с моей щеки. «Ингрид, опасно. Куда проще, если бы ты была перед глазами, дая караулю под дверью, но вдруг она влезет в окно». Я улыбнулась и мотнула головой, вновь посмотрев вперед. «Я не говорю о том, чтобы спать вместе», — добавил Элай. «Вернее, мы, конечно, могли бы. Я был бы просто счастлив, но я не буду тебя торопить». «Элай, я не готова», — смутившись, ответила я. «Хотя бы на полу себе постелю», — предложил он. «Принесу матрас из своей комнаты. Я отлично устроюсь. Или ты ко мне?» «Да что она мне сделает?» «У меня чешуя», — напомнила я, вновь обернувшись. «Легендарный аркан, который дает практически абсолютную защиту». «Вот очень не хочется выяснять на практике, какая она абсолютная», — проворчал Элай. Иной тебя обморозил, помнишь?» «Вив, я согласен на балкон». Там уже Барри. Он потеснится. «Ты с ним договорился?» «А ты не заметила? Твоя ворона ест у меня из рук», — похвастался он. «Зачем ты прикармливаешь мою ворону?» — с подозрением спросила я. «Может, я просто так, от душевных щедрот?» — нашелся Элай. «И часто ты бываешь на моем балконе?» — не отставала я. «Редко», — ответил он. «Только если совсем не спится». Буквально на секундочку заглядываю в окно убедиться, что ты на месте. Я возмущенно ахнула, но Элай обнял меня теснее. Накрыл шею ладонью, и я послушно повернула голову. «Элай, я не боюсь, Ингрид», — выдохнула я в перерывах между поцелуями. «А я боюсь», — прошептал он. «Если с тобой что-то случится, я с ума сойду. Вив, давай я устроюсь на балкончике, ты меня и не заметишь». «Замерзнешь же». «В комнате было бы теплее», — согласился Элай. «Погоди, у тебя ведь огонь!» — спохватилась я. «Ты вообще мерзнешь?» «Нет», — честно признался он. «Вив, а можно я тебя нарисую?» «Ты такая красивая, глаза горят, волосы на ветру». «Умеешь рисовать?» — полюбопытствовала я, забыв о возмущении. «Немного. У меня разностороннее образование». «А какой твой любимый предмет, кроме живописи, разумеется?» Мы летели в дозор и болтали о всякой ерунде и вновь целовались. И я подумала, что даже если драконья кровь сделала выбор за меня, я с ним согласна. Ингрид еще раз оглядела пещеру и удовлетворенно кивнула. Рисунки отличные. Даже у рыжей не получилось бы изобразить легендарные знаки так точно. Она, небось, ударилась бы в фантазии, от себя тяну. Не то что Ингрид, как по учебнику. Вот аркан крылья, вот сердце, а тут чешуя. Все нарисовано углем на ширшавой стене пещеры. Ингрид широко улыбнулась, представив, как получит их все. Все три легендарных аркана вот будет потеха. Запекшаяся рана на щеке треснула. и Ингрид, высунув язык, слезнула быструю струйку крови. В ней все дело в драконьей крови. Надо ее слегка подтолкнуть, и тогда Элай увидит, как сильно он ошибался хотя он конечно же врал элай хочет ее любит придумал какую то ерунду чтобы ее оттолкнуть элай такой галантный настоящий принц не хотел делать больно ингрид хихикнула уселась на камни и стянула на щиколотках драконьи ремни иногда элай казался ей слишком мягким ему как будто не хватало твердой руки и она такой станет невозможно повелевать королевством без жестокости Управившись с ремнями, Ингрид подергала путы. Крепко. Надо зафиксироваться как следует, чтобы во время инициации не биться о скалы. Взяв шприц, спёртый в лекарне, поднесла к глазам и посмотрела на густую темную кровь. Ингрид забрала её усильвы и сожалела лишь об одном — надо было сделать это раньше. Как она не додумалась? У Элая четыре знака, у нее всего один. Но дракон в ней силен и давно рвется наружу. А если она сможет превращаться в дракона, как легендарная королей? О, тогда она взлетит к самому солнцу, а потом упадет камнем, целясь в проклятую вив. Ухватит ее щедушное тельце, вонзит когти в мягкую плоть, поднимет ее высоко-высоко и сбросит в горах, там, где они укрыты шапками снега. Не разобьется, так и калеет хитрая тварь. Ингрид еще раз глянула на знаки, нарисованные на скале. Она отлично летает на Сильве, но ей не помешают и собственные крылья. Она станет самой быстрой не только на земле, но и в небе. Чешуя подарит неуязвимость, и тогда Элай отбросит все уловки и, наконец, отымеет ее за все свои шесть лет воздержания. Сердце. Ингрид задумалась. Сердце ей особо не надо. Она и так любит Элая. Она хочет его и получит, но если знак сердца требуется для превращения в дракона, пусть... Маленький язычок пламени плясал по тлеющим углям. Костер, который она развела, уже потухал. «Или пусть будет пламя», — доверительно прошептала Ингрид. «Я устрою такой пожар, который не скоро забудут». Она засмеялась, прикрыла ладонью рот, который вновь наполнился солоноватым вкусом крови. Отложив шприц в сторону, завязала пояс от халата вокруг головы и зажала его зубами. Не хотелось бы откусить язык. Будет очень больно, но она не боится боли. Халат распахнулся, обнажая ожоги на бедрах и серебристую стрелку внизу живота. Скоро к ней добавятся новые знаки. Три легендарных аркана. Или хоть чешуя. Или пламя. Она выпустит своего дракона. Она станет легендой. Выдохнув, Ингрид всадила иголку в вену и ввела кровь. Весь шприц целиком. Разведчики вернулись раньше, чем ожидалось. Солнце коснулось краем великой степи, и выжженная трава колыхалась под ветром, как золотое море. Воины подошли к костру, провели ладонями над пламенем в знак чистоты. Два брата, потерявшие третьего в последнем бою. «Мы видели и черный огонь», — сразу сказал первый. Он улетел из крепости, вдоль гряды. Сайгат раздраженно дернул опаленную красную косу. Он был один. «Не совсем», — осколабился младший. «С ним была женщина, с волосами яркими, как пламя у твоих ног. Других драконьих всадников с ним не было», — добавил старший, недовольно глянув на брата. «Ты был прав, Сайгат. Можно выждать момент и напасть на него». «А его женщину забрать себе», — добавил второй, «раз уж боги поцеловали ее в макушку». «Не о том думаешь», — отсек его Сайгат. Хотя он бы с удовольствием поимел эту девку на глазах у врага. Черный огонь сражается за десятерых, а его дракона не удержать веревками. Но ты найдешь способ ему отомстить, так? Требовательно спросил старший. Вопрос повис в воздухе, как занесенный для удара меч. Так, ответил Сайгат, понадобится вся удача, которую он впитал с драконьей кровью и молоком матери, чтобы убить черный огонь. Боги благословили тебя, Сайгат, промурлыкала одна из младших жен, присаживаясь позади. Тебе удается все, что ты задумал. Так и было. Млечники получали силу и ловкость, скорость реакции и крепкое здоровье, но у Сайгата было что-то еще. Если он шел на охоту, то никогда не возвращался с пустыми руками. Если желал женщину, то она сама приходила к нему. Дракон будто чуял его мысли, становясь продолжением тела, и Сайгат никогда не получал ран. Его имя означало «Большая удача». Раздраженно дернув обгоревшую косу, он коротко бросил «Уйди». Женщина тут же исчезла. Солнце садилось за горизонт, расплескивая багряницы, и степь темнела, словно прикрываясь бордовой чешуей. Пока что огонь побеждал удачу Сайгата. Но однажды ему повезет».